Мария Мельникова. Двуликие. Лестница дьявола. Глава первая. Долг. Часть первая. Неожиданная награда. Всем четверым директор гимназии лично позвонил в воскресенье и попросил их прийти в понедельник до занятий. Что он задумал, оставалось загадкой. Сергей Илларионович Звездопалов был человеком затейливым, творческим и непредсказуемым, и от него можно было ожидать все, что угодно. Поэтому четверо подростков пришли не свет, ни заря и выглядели встревоженными и невыспавшимися. — Как думаете, что наш Звездопалов задумал? — спросила Надя. — Может, нас решили по-тихому, пока никого нет отчислить? — предположила Лиза. Этот вариант казался вполне правдоподобным, особенно после их сомнительного участия в магических шоу Будимира Мира и ночных погонях. Немногословный Володя Молчун лишь пожал плечами и задумчиво посмотрел в окно. «Да ну, мы же герои! Не вешать нос, ребята! Нам сейчас по медали дадут! Зуб даю!» — заверил всех Колян. Он единственный излучал радость и был настроен дальше покорять этот мир. Ведь теперь у него появились друзья. Всегда он был изгоем, посмешищем, клоуном — а стал другом. «Как ни прискорбанно, но тебе, Коля, придется остаться без зуба», грустно сказала Лиза. «Никто медали не выдает в пустой школе. У меня плохое предчувствие, а оно редко меня обманывает. Нас ждут проблемы». Володя с сочувствием посмотрел на одноклассницу, но по традиции промолчал. «Ага, вы уже пришли. Вот это ответственность. Хвалю». Ураганом ворвался в раздевалку звездопалов и, подхватив подростков воздушным потоком, быстрыми шагами побежал дальше. «Все за мной. Мы идем в святая святых нашей гимназии в сердце, в душу, в память». «Куда?» — переспросил Коля по прозвищу Клоу, опешив от такого набора слов. «Как куда? Вы же вроде не первый день здесь учитесь. В чем же вопрос, о мои гимназисты? Конечно, мы идем в святилище памяти, в наш гимназический музей, в комнату славы». «Так бы и сказали, а то совсем запудрили мозги», — усмехнулся Колян. «А зуб-то останется при мне, где комната славы, там и медали». И клоун подпрыгнул, дрыгнув в воздухе ногами. Это было его фирменным выражением радости. «Выкусите, ваш папочка, как всегда, прав!» А Коля-то оказался ближе к правде, — сказала Надя, догадавшись, зачем директор ведет их в музей. И добавила, «В комнате славы хранится флаг, и сегодня понедельник». В комнате славы хранился флаг. И сегодня был понедельник. «Мои юные герои, сюда я вас позвал не просто так. Ваш класс еще не удостаивался чести выносить флаг Российской Федерации. Сегодня вы четверо откроете счет. И чтобы вы по-настоящему прочувствовали этот момент, надевайте вот это». Сергей Илларионович распахнул шкаф. То, что знаменная группа в их гимназии выносила флаг в шинелях времен войны, ребята знали. Но теперь шинели героев Великой Отечественной войны висели перед ними. Даже клоуну, у которого всегда находились слова, шутки и прибаутки, притихо молчал, и лицо его в этот момент изменилось. Выданные шинели и кирзовые сапоги были великоваты. От этого у всех четверых создалось впечатление, что герои Великой Отечественной войны незримо присутствуют рядом и продолжают защищать их. «Лизавета, сегодня ты назначаешься знаменосцем, а потом вы вместе станете знаменной группой». «Я решил, что неправильно и несправедливо добавлять кого-то из класса, кто не участвовал в вашем подвиге». «Мы были командой, и у нас все равны. Можно знамя понесу не я, а наш руководитель и защитник?» спросила Лиза. «Можно я позвоню Михаилу Юрьевичу? Он быстро придет, обещаю. Для него это так же важно, как и для нас». «Лизавета», воскликнул директор. «Отличная мысль. Флаг вынесет легендарный следователь Михаил Юрьевич Вострецов. Это будет потрясающе». Михаил Юрьевич с непокрытой белоснежной головой вышел из дверей гимназии и чинно спустился по ступеням. Внизу его уже ждала знаменная группа. Ребята приняли у него флаг и, расправив, понесли к флагштоку. Старик шел впереди, возглавляя свою преданную группу. В школьном саду уже стояли гимназисты и администрация. Когда легендарный знаменосец и знаменная группа остановились у флагштока, директор заговорил. Сегодня великой чести поднять флаг Российской Федерации удостоились ученики шестого класса нашей гимназии не за отличную успеваемость, победы и достижения во внеучебных дисциплинах, а за настоящий подвиг – спасение человеческой жизни. Вместе со своим наставником, легендарным следователем Михаилом Юрьевичем Вострецовым, они расследовали страшное преступление, помогли обезвредить банду преступников и вызволить из заточения похищенную девочку. И это не все. «Ученицы шестого класса, Лиза и Надя, преподнесли нам важный урок. Путь добра складывается из ступеней. Встав на этот путь, начинаешь творить добро, и чем дальше, тем больше». Все началось со спасения собаки, а закончилось спасением человека. Звездопалов поднял голос и провозгласил «Флаг закрепить!». Ребята выполнили приказ и построились в ряд. «Поднять флаг Российской Федерации!» — скомандовал директор. Михаил Юрьевич потянул за трос, и полотнище ожило, затрепетало и стало возноситься. Из глаз старика потекли слезы. Зазвучал гимн. Когда последние слова гимна затихли, Михаил Юрьевич, высоко подняв голову, развернулся и зашагал к гимназии. Знаменная группа по маршевым шагам проследовала за ним. «Ребятки мои, вас ждет великое будущее. Все впереди. Все у вас еще будет». Растроганно вытирая слезы, говорил Михаил Юрьевич, Обнимая по очереди своих юных друзей, когда церемония поднятия флага завершилась, и пришло время попрощаться. «Только мы Валере суп так и не отнесли!» — выпалила Надя. «А ведь обещали!» «Точно! обещания надо выполнять! Порядочные люди никого не обманывают, верно, Надюша?» — по-детски обрадовался Михаил Юрьевич. «Значит, сегодня после уроков жду вас всех варить суп для бомжа Валеры!» Хоть он и не смог спасти Вику Журавлеву, но собрал, рискуя жизнью, достаточно подсказок, чтобы это сделали мы.